Глава одиннадцатая. Аделла. Аделла распахнула глаза и резко села. Сердце от чего-то билось, словно птичка в клетке, будто она не спала, обижала. В последние дни она практически не выходила из своей части шатра. Рила обрабатывала раны, нанесенные плетью отца, и пыталась заставить Аделлу хоть что-нибудь съесть. Но ей абсолютно ничего не хотелось. Настигла апатия. поедающая жизненные силы и желание двигаться. Кожа спины болела, практически не переставая. В первую ночь вообще не спала, рыдая в подушку от боли, которую даже примочки из лекарственного отвара не заглушали. Потом стало немного легче, но сон все равно не приходил. Отключиться больше, чем на пару часов Адели удалось лишь сегодня, и то до заката солнца. Снов она не видела. Одна только темная затягивающая пустота пожирала мысли и чувства, даря блаженную свободу от боли. И вдруг из этой умиротворяющей тишины ее вырвали, словно крючком. Схватили за горло, вернули в ненавистную реальность. «Принцесса!» — тут же ворвался в сознании голос служанки. «Что с вами? Опять болит?» Рила не отходила от постели хозяйки все эти дни. Она жалела Аделлу. Было видно в каждом брошенном на нее взгляде, и от этого хотелось выйти побитым волком. Она ненавидела этот взгляд. Он напоминал, что она слабая и беспомощная девочка, которая ни за что не добьется желаемого. Не станет свободной хозяйкой собственной жизни, самостоятельно принимающей решения. Нет, солгала тяжело дыша, не болит. Но на сердце так тревожно, аж ком в горле. Отбросив тонкое полотно одеяло, спасавшего от жары, отдала свесило ноги и скрыла лицо в ладонях. Зажмурилась, пытаясь понять, что с ней. Почему в груди ноют, колотятся о ребра предчувствия беды? «Это все кошмары. Нельзя спать до заката. Сейчас принесу воды. Не надо, Рила. Это не кошмары. Мне ничего не снилось». Аделла поднялась, тут же, почувствовав слабость в коленях, пошатнулась, но устояла. Огляделась в поисках платья. Оно висело на веревке, тянувшейся под потолком. Дернув легкую ткань на себя, сжала ее в кулаке, Несколько раз глубоко вздыхая, пытаясь прийти в чувство, Хотя, наверное, вода не помешает. Служанка тут же скрылась за пологом, давая возможность хозяйке одеться в одиночестве. Ткань мягко скользнула по коже, задевая рубцы спины, и Аделла поморщилась, стиснув зубы. Расправила складки юбки, поправила рукава и нашла глазами зеркало. Небольшое круглое в тонкой серебристой рамке она висела на одной из стен шатра. Подойдя к нему, скользнула взглядом по лицу в отражении. Бледному, с темными кругами, под потускневшими зелеными глазами, обрамленному спутанными волосами. В свете пары свечей они имели оттенок спелой давленной вишни. До такого ужасного состояния она себя еще не доводила. Взяв со столика гребень, принялась расчесывать локон за локоном, постепенно приводя прическу в приличный вид. Вот, принцесса, выпейте! Рила торопливо приблизилась, протягивая кубок. Я добавила обезболивающий эликсир. Отложив гребень, приняла напиток. Вдохнула горьковатый запах и быстро выпила в несколько больших глотков. Стало немного легче. Но тревога никуда не делась. Ты видела моего отца? Его величество у себя. К нему недавно зашел один из всадников Севера, и они до сих пор не выходили. Отдала нахмурилась. Однозначно что-то случилось. Сучив куба быстро выбежала, откинув полок в сторону и направилась к покоям короля. Ворваться к отцу не успела, он сам выскочил ей навстречу, но даже не затормозил рядом. Промчался мимо прямиком к выходу из шатра. «Папа!» — крикнула ему вслед, выбегая за ним. «Что случилось?» Он ее не слышал. Едва очутившись на улице, поднёс губам рог и затрубил, призывая к себе войников. «Седлаем лошадей! Немедленно!» Солдаты засуетились, без каких-либо вопросов торопясь исполнить приказ. Подобное поведение короля было абсолютно ему не свойственно, и наверняка нагоняло на них страх. Адела наблюдала за поднявшейся в лагере суматохой, беспомощно прижав руки к груди и не понимая, что происходит. На них кто-то нападает? Повторно лезть к отцу за ответами не рисковала. «И подайте моего коня!» Он широкими шагами направился к импровизированным стойлам у раскидистых деревьев на холме. Солнце практически скрылось за горизонтом, окрашивая все вокруг в розовато-красные тона. От этого становилось еще тревожнее. Происходящее напоминало какой-то фантастический фрагмент из сновидения, причём сама Аделла была персонажем этого кошмара, а не его хозяйкой. Мужчины очень быстро оказались в седлах. «Ваша светлость, куда держим курс?» донеслось, наконец, откуда-то сбоку. На восток, в лес, прошерстить каждый сантиметр. Это приказ. Кого ищем? Мою дочь Лорелию. Аделу снова ударили по голове чем-то тяжелым. В ушах зашумело, грудь опалила огнем. Пошатнувшись, она попятилась, пока не наткнулась на препятствие. Обернулась. С вами все в порядке? Грубый и беспокойный голос, будто из глубокого колодца. Перед ней стоял темноволосый мужчина с холодными голубыми глазами. Он все время был рядом с принцем Йоргом, пока тот не улетел. Но Адела не знала, как его зовут. «Нет», — проговорила и не узнала свой голос. «Что с Лори? Почему она в лесу?» «Простите, принцесса». Он помрачнел, еще больше сдвинув густые брови. На ее отряд напали драконы. «Я не нашел ничего, кроме испуганных лошадей и обгоревшего трупа. Скорее всего, ваша сестра мертва».